Глава 22. Казань и химик Бутлеров. Знаменитый русский химик Александр Михайлович Бутлеров родился 3 сентября 1828 года в городе Чистополе, Казанской губернии. Он происходил из семьи потомственных дворян той же губернии. Его отцом был участник Отечественной войны 1812 года Михаил Васильевич Бутлеров а матерью – Софья Александровна Стрелкова. Она на одиннадцатые сутки после его рождения скончалась. Отец Александра участвовал в обороне Смоленска, в сражении под Бородино, а затем в 1813 году в сражении при Люцене и в битве народов под Лейпцигом. В 1814 году он отличился при взятии Реймса и был произведён в «Поручике» а в 1819 году был уволен от службы с чином подполковника и с мундиром. Михаилу Васильевичу было предложено место вице-губернатора, но он отказался от этого предложения и посвятил свою жизнь сельскому хозяйству в своем имении в Бутлеровке. Крещен Александр был на шестой день после рождения в Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда. Это село принадлежало Ивану Васильевичу Бутлерову, брату Михаила Васильевича, который и стал крёстным. Александр первое время жил в имении своего деда, помещика Стрелкова. Однако по мере взросления он стал проводить больше времени в деревне у своего отца. М.В. Бутлеров пользовался большим уважением и любовью среди знакомых. Он был образованным и любознательным человеком, который собрал замечательную библиотеку в Бутлеровке и с удовольствием читал как художественную литературу, так и книги по различным наукам. Эта любовь к чтению передалась и его сыну. Несмотря на свою нежную привязанность к сыну, Бутлеров-старший не потакал ему, а, напротив, воспитывал в нём привычку к труду и к самостоятельности во всём. «Никаких репетиторов! Доходи до всего самостоятельно!» Сам пробивай себе дорогу в жизни, таковы были принципы воспитания у М. В. Бутлерова. В восьмилетнем возрасте Александр Бутлеров был привезён в Казань, в недавно открывшийся частный пансион Топорнина, находившийся на вехре фёдоровской улице, ныне это улица Пушкина. Товарищ Александра Бутлерова по пансиону В. Н. Назариев так потом вспоминал день их приезда. В один из праздничных дней, когда мы попарно с неистовым Роландом во главе возвратились от обедни, в приемную вошел почтенный и благообразный господин, казанский помещик Бутлеров, в сопровождении очень похожего на него мальчика в серой курточке, с открытой шеей и большим отложным воротником рубашки. Мальчик, точно предчувствуя беду, прижимался к отцу и робко осматривал своих будущих товарищей. После обычных переговоров солидный господин удалился, а миловидный мальчик остался в пансионе, поместившись в одной комнате со мной. Сам Александр потом описывал это так. «Вдруг меня вздумали везти в пансион, в Казань учиться. Вот это-то уже было для меня совершенно громовым ударом, ибо я тогда ещё не понимал своей пользы, но, несмотря на это, я был отвезён в пансион». Там я сначала очень плакал, а потом привык. Слезы мои перестали литься, и я стал более думать об учении и о том, чтобы через это доставить утешение папеньке и моим родным, нежели о том, чтобы возвратиться домой в деревню». В этом пансионе и началось первое знакомство Александра Бутлерова с химией. После одного из неудачных опытов, закончившегося взрывом, На грудь юного Бутлерова педагоги повесили чёрную доску с иронической надписью «Великий химик». Как это нередко бывает, сама жизнь изобличила изобретательность педагогов, ибо их ирония стала впоследствии воплощённой действительностью. Ренат Хайрулович Бигбулатов. Российский историк, краевед и писатель. Удивительным образом Саша Бутлеров спровоцировал оглушительный взрыв, опалил себе брови и волосы, и его в наказание выставили на всеобщее обозрение с унизительной табличкой на груди. И при этом преподаватели и представить не могли, что именно этот незадачливый ученик через некоторое время создаст теорию химического строения органических веществ, которая прославит его навсегда. В 1842 году пансион «Топорнина» сгорел во время большого пожара, охватившего тогда Казань. И отец устроил сына в первую казанскую гимназию, директором которой в то время был его родственник Николай Алексеевич Галкин. Александр отличался живым и приветливым характером, преподаватели ценили его способности. Учение давалось ему легко, экзамены он сдавал на отлично. Гимназию Бутлеров окончил в 1844 году, а в 1845 году он стал студентом естественного отделения физико-математического факультета Казанского университета. Стоит отметить, что отец хотел видеть сына математиком типа Н.И. Лобачевского, и действительно, Александр был сначала принят студентом по разряду математических наук и только потом перемещен в разряд естественных наук. И поначалу он предпочёл стать естествоиспытателем и изучать природу. К сожалению, отец не увидел, как сын окончил университет и стал великим учёным. В 1846 году Александр Бутлеров во время экспедиции в Киргизские степи заболел брюшным тифом. Отец тотчас же примчался к нему из своего поместья, но, ухаживая за сыном, сам заразился и умер. Ему было 58 лет. А Александр продолжил обучение в университете, где он стал всё больше и больше интересоваться химией. И это неудивительно, ведь преподавателями тогда были известные учёные Карл Карлович Клаус и Николай Николаевич Зинин, оба будущие академики Санкт-Петербургской академии наук. Сами с увлечением занимаясь химией, они умели заинтересовать ею и слушателей. Их влияние несомненно решило судьбу Александра Бутрерова. Именно наставники и внушили молодому студенту беспредельную веру в избранную им науку. Тем не менее, когда в 1849 году А. М. Бутреров окончил Казанский университет, он не стал химиком. Его дипломная работа была посвящена бабочкам Волги и Урала. В том же 1849 году Н.И. Лобачевский предложил присоединить господина бутлерова к университету в надежде видеть в нём полезного преподавателя и достойного учёного. 22-летний Бутлеров совмещал преподавание с активной научной деятельностью. В 1850 году он успешно сдал экзамен на степень магистра химии, продемонстрировав при этом глубокие теоретические знания. Вскоре Совет университета назначил а м Бутлерова адъюктом, ассистентом на кафедре химии. Бутлеров был выдающимся преподавателем. Писатель Пётр Дмитриевич Бабарыкин, который был его слушателем, в своих воспоминаниях отмечает. «Для многих из нас Бутлеров представлялся чем-то совершенно выделявшимся из профессорской братьи» и по внешнему виду своему, и по манере держать себя, и по голосу, помимо уже чисто умственных качеств. Его появление в аудитории внесло с собою нечто оживляющее, точно праздничное, чрезвычайно интересное само по себе. С 1852 года, после перехода К.К. Клауса в Дербстский университет, Бутлеров возглавил преподавание всей химии в Казанском университете. А в 1854 году, уже в Московском университете, он блестяще защитил диссертацию под названием «Об эфирных маслах» и получил докторскую степень. К этому времени он уже был женат на Надежде Михайловне Глумилиной, кстати, племяннице Эсте Аксакова, о котором будет рассказано ниже. С 1854 года Бутеров работал «Экстраординарным», а с 1857 года – ординарным профессором химии в Казанском университете. В 1857 году он отправился в зарубежную научную командировку. Будучи живым и любознательным, свободно владеющим немецким и французскими языками, он извлек значительную пользу из встреч с выдающимися европейскими учеными, что способствовало его научному развитию. С новой энергией Александр Михайлович принялся за научную работу и в короткие сроки выпустил несколько высококлассных исследований. У него возникли новые идеи о химическом строении органических тел. Он почувствовал необходимость обсудить свои взгляды с европейскими коллегами и, получив вторую заграничную командировку, в 1861 году вновь посетил ведущие лаборатории Германии, Франции и Бельгии. В Германии он представил известный доклад о химическом строении тел, в котором смело изложил свои идеи, ставшие основой современной теории химического строения органических соединений. Этот успех укрепил его уверенность в необходимости продолжения научной работы. Вернувшись в Казань, Бутлеров три года занимал пост ректора университета и почти два года работал над учебником. Его книга «Введение к полному изучению органической химии» была издана в трёх частях в 1864-1866 годах и произвела настоящую революцию в химической науке, будучи переведённой на все основные европейские языки. Известный химик-органик Александр Михайлович Зайцев, родившийся в Казани, отмечал, что Эта теория явилась в руках всех химиков той нитью ариадны, которая их проводит в запутанном лабиринте природных веществ. Выдающаяся роль Бутлерова в создании нового направления в химии и его значительные экспериментальные работы принесли ему широкую известность как в России, так и за границей, сделав его одним из самых передовых европейских химиков. В 1867 году Совет Санкт-Петербургского университета по предложению Д.И. Менделеева пригласил будлерова занять кафедру органической химии. К сожалению, это решение огорчило его коллег из Казани, так как будлеров принял это предложение. В конце 1868 года Казанский университет попрощался с талантливым ученым и избрал его своим почетным членом совета. Так, закончился казанский период жизни и деятельности А. М. Бутлерова. Потом 16 лет Александр Михайлович работал в Санкт-Петербурге, а умер он 5 августа 1886 года и был похоронен в своём имении в селе Бутлеровка Казанской губернии. Ему было 58 лет от роду, и он умер в звании академика, заслуженного профессора Санкт-Петербургского университета и высших женских курсов. Будучи поборником высшего образования для женщин, он участвовал в их организации и создал химические лаборатории для этих курсов. А еще он был почетным членом Казанского, Московского, Киевского университетов, Военно-медицинской академии и другое, членом нескольких ученых обществ Европы и Америки. Сейчас… Имя А.М. Бутлерова носит одна из улиц Вахитовского района Казани. Ранее она называлась Новогоршечной улицей. Дом, где жил великий химик в 1852-1864 годах, улица Карла Маркса, 27-11, отмечен мемориальной доской. Установлена мемориальная доска и на здании Научно-исследовательского химического института имени А.М. Бутлерова, где в полукруглой аудитории, которая носит название Будлеровской, всё сохранилось в том виде, как было при жизни целой плеяды казанских учёных, труды которых составляют золотой фонд мировой химической науки. В начале 20 века в ней был установлен бюст А. М. Бутлерова. В сентябре 1978 года во время Всесоюзной конференции, посвящённой 150-летию со дня рождения А. М. Будлерова, в Казани состоялось торжественное открытие монументального памятника этому выдающемуся ученому. Его авторы скульптор Юга Орехов и архитекторы В. А. Петербуржцев и А. В. Степанов. Бронзовый памятник на гранитном основании стоит в сквере неподалеку от университета ректором которого Александр Михайлович был с 1860 по 1863 год.